Глава 37. Таня. Руслан спит, а я не могу отвести от него глаз. Почему он остался и не уехал? Почему не пошел спать в гостиную? Его грудь равномерно поднимается и опускается в такт дыханию. Ресницы слабо подрагивают во сне. Хочется коснуться рукой подбородка, на котором виднеется щетина. Сердце замирает в груди. Какой он красивый мужчина! Не удерживаюсь и касаюсь кончиками пальцев его лица. Их покалывает а сердце начинает отбивать бешеный ритм. Руслан приоткрывает глаза, делает судорожный вздох, и наши взгляды встречаются. Я тут же отдергиваю руку, смущаюсь и сажусь в кровати, не кстати вспоминая, что в одном белье и мне не мешало бы надеть халат. Сабуров тоже это замечает и задерживает заспанный взгляд на моих плечах и груди. «Ты... я...» Меня затапливает краской, мысли разбегаются. «Остался у вас...» перебивает Руслан. «Устал. Пытался заснуть в гостиной на диване, но он слишком маленький для моей комплекции. Извини». Сабуров запускает пятерню в волосы и трёт лицо. Выглядит и впрямь уставшим. Мне становится его жаль. Наверное, совсем не отдыхает. «Сколько сейчас времени?» Еще очень рано». Глаза Руслана скользят по моему лицу и вновь опускаются к груди. Щеки вспыхивают румянцем с новой силой. Мы несколько мгновений смотрим друг на друга. Атмосфера между нами вмиг накаляется. «Ладно, я в душ», — низким голосом говорит Сабуров и встает с кровати. Я рассматриваю его тело и обнаженный торс, который выглядывает из-за расстёгнутой рубашки. Спускаюсь глазами ниже и замечаю выпуклость. «Боже, это физиологическая реакция или...» Прикрываю глаза и со стоном валюсь на подушке, когда Руслан скрывается за дверьми спальни. «Нет, исключено». Это явно реакция не на меня. У Сабурова есть невеста, наша связь в прошлом. Накидываю на себя халат и иду к кроватке, стараясь не думать о Руслане. Вика начинает кряхтеть и причмокивать губами. Я кормлю ее, и она снова засыпает. Выхожу в гостиную. Сабуров стоит у окна с телефоном, прижатым к уху. Застегивает свежую рубашку, волосы влажные. Уже успел принять душ? Руслан завершает вызов и смотрит на меня чуть прищуренными глазами. «Кофе сделаешь?» — спрашивает он, скользнув по мне взглядом. «Да. С молоком и сахаром?» «Если можно. У меня сегодня много дел. Не знаю, получится ли заехать вечером, но я постараюсь». Иду на кухню, чувствуя, как пальцы все еще покалывает от недавних прикосновений к его лицу. Эти мысли и желания совсем неправильные, но я ничего не могу с собой поделать. Мне нравится Сабуров. очень нравится. «Делаю для нас кофе». И чувствую, что Руслан стоит сзади и смотрит на меня. Это сильно нервирует. Громкий звук входящего звонка на его телефон заставляет меня дернуться, когда мы пьем кофе. Я проливаю горячую жидкость на себя и морщусь. На коже розовеет круглая отметина. Сабуров чертыхается, сбрасывает звонок и тут же берет меня за руку, подводит к раковине и включает холодную воду. Больно. На самом деле кожу жжет, но я не совсем уверена, что это от пролитого кофе. Руслан сильно сжимает запястье. «Не очень», — приподнимаю уголки губ, слушая удары собственного сердца. «Да что со мной такое? Мы просто заснули вместе. Он всего лишь отец моей маленькой кружки. Я не хочу испытывать нежных и трепетных чувств к нему. Он чужой мужчина, не мой». Выключив кран, Руслан отпускает мою руку, внимательно смотрит мне в лицо. «Может, завтра вместе прогуляемся в парке?» — предлагает он. Мне скоро опять нужно будет улететь. Я хочу проводить с вами как можно больше времени». «К отцу?» — вырывается из меня, и я тут же прикусываю язык. «Ведь может улететь и не к отцу, а в Америку, чтобы сыграть с Алисой свадьбу? Эта мысль причиняет боль, но лучше сразу узнать правду». «Нет, не к отцу. Нужно решить рабочие вопросы. Не думал, что так тяжело будет разрываться между двумя странами. Смена часовых поясов и бешеный ритм отнимают много сил». На сердце тут же становится легче. Значит, не на свадьбу. Я провожаю Руслана до двери. Мы прощаемся, и он обещает позвонить вечером, если не сможет заехать. Весь день провожу с Викой дома. И ближе к вечеру идем гулять с ней на улицу. Погода стоит теплая. Я уже возвращаюсь домой, когда замечаю во дворе машину Максима. Он паркует ее рядом с домом, выходит из нее и, заметив нас, идет к нам навстречу. «Привет!» — улыбается, целуя в щеку. Заглядывает в коляску. Он и раньше видел мою крошку. И мне всегда так приятно, что он проявляет к Вике искренний интерес. «Такие щеки отъела Тань», — улыбается он. «Очень на тебя похоже, красавица. Вы давно вышли?» «Не очень, но еще погуляем минут сорок или час». «Можно с вами. День был ужасный. Хочу немного развеяться. А давай по кофе и в парк», — предлагает Максим. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Мы почти час проводим вместе». Максим рассказывает смешные истории из своих путешествий, показывает фотку с недавней рыбалки на Истринском водохранилище. Я теряю счет времени и вспоминаю, что нам пора домой, лишь когда Вика просыпается и просит кушать. «Пора, да», — грустно замечает Максим. «Да». «Жаль, мне очень приятно с тобой общаться». Мы выходим из парка, я достаю Вику из коляски и прижимаю дочку к себе. Максим помогает докатить наш транспорт до подъезда. Мы уже собираемся попрощаться и разойтись, когда слышу позади голос Руслана и сильно вздрагиваю.